Для общества наших офицеров мне не хватало веселости и легкомыслия. К тому же я не испытывал пристрастия к хвирушкам, игре в кости и сквернословию. Саркастический склад моего ума не нравился тамам, На меня же их чаепития со злословием действовали не менее тупляющие, чем похвала мужчины и вечные их разговоры о лошадях. Не могу тебе передать, Гарри, как одиноко было мне там среди всех этих сплетен и вздорных перебранок, и я не раз, с сожалением вспоминал свой плен, где так свободно текли мои думы в одиночестве и тишине. Должно быть, я слишком замкнут, я могу делиться своими мыслями лишь с очень немногими людьми. С другими же я молчу. Когда мы с тобой оба жили дома, ты один болтал за столом и время от времени вызывал улыбку на устах матушки». Даже мы с ней оставались наедине, нам не о чем было говорить, разве что между нами возникал спор по правовым или богословским вопросам. Словом, мужчины решили, что я чересчур чванлив, и собеседник скучный, и были, мне кажется, правы, а дамы нашли, что я слишком холоден и насмешлив. Они никак не могли решить, когда я шучу, когда говорю всерьез, и, по-видимому, единодушно пришли к заключению, что я малоприятный господин». С появлением же бедняжки Лани моя репутация погибла окончательно. Ну и аттестовали же они меня тут, друг мой, часть воскликнул Джордж. И хорошенько устроили мне жизнь после того, как злополучная посланница Мюзо появилась в нашем городе. Мальчишки принимались улюлюкать. Стоило этой бедняжке показаться на улице. «Дамы при встрече со мной, небрежно присев, спешили перейти на другую сторону улицы. Наш дорожайший духовный пастырь путешествовал от одного чайного стола к другому и громил соблазны чудовищную распущенность, в которую впадают молодые люди в католических странах, откуда они потом привозят эту заразу на родину». Появление бедной индианки в нашем доме через несколько недель после моего возвращения объясняли тем, что между нами существовал сговор, а наиболее осведомленные утверждали даже, что она ждала на другом берегу реки, пока я не подам ей сигнала присоединиться ко мне в Ричмонде. В кофейнях офицеры подразнивали меня и отпускали неуклюжие шутки по адресу моей избранницы. «О да, наше общество отличается высоким христианским милосердием». Я был сбешен и уже подумывал отправиться в Каслвуд и поселиться там в полном одиночестве, ибо наша матушка находит пребывание там крайне скучным и черпает отраду только в проповедях милейшего мистера Слэка. Но тут до нас долетела весть о том, что и тебе не повезло с одной дамой. И к обоюдному, как мне кажется, удовольствию возник предлог для моей поездки в Европу. Попадись мне только кто-нибудь из этих мерзавцев Которые осмелились сказать о тебе дурное слово Я им все их поганые кости переломаю Загремел Гарри, стремительно расхаживая из угла в угол Мне пришлось примерно таким же способом Вправить мозги Бобу Клаберу Как этому подлому, трусливому, угодливому сплетнику Который вечно обивает пороги милорда в Гринвой корт И живет за счет всех джентльменов в округе «Если ты задал ему жар, Джош, ты, надеюсь, сделал это по всем правилам. Нас заставили дать обещание не нарушать спокойствие и порядка, и тогда я предложил ему отправиться в Мэриленд, и там решил наш спор. После чего добрые соотечественники немедленно заявили, что поскольку я проявил неуважение к седьмой заповеди, мне ничего не стоит нарушить и шестую. В общем, мой милый Гарри, я, будучи не более повинен во всех этих грехах, чем, скажем, ты оставил после себя такую худую славу, что хуже некуда». Ах, какой великолепный случай извлечь мораль! Ой, если бы только, уважаемый читатель и его покорный слуга, могли знать всю ту ложь и клевету, которая была сказана о каждом из нас с той минуты, как мы достигли совершеннолетия, изложить это все на бумаге и составить книгу и опубликовать ее, снабдив иллюстрациями, какое страшное и увлекательное чтение вил бы собой такой роман. Ведь миру известно о нас не только решительно все, но и куда, куда больше. Еще не так давно добрый почтальон доставил мне газету, содержащую ценнейший критический материал, где говорилось, автор утверждает, что он родился в таком-то году, это ложь, год его рождения такой-то. Критику это известно лучше. Ну, само собой разумеется, как же мне не знать лучше. Другой критик, оба они происходят из страны, давшей жизнь... Малигану, следующим образом предостерегает одного из своих друзей. Только не говори с ним о новом Южном Уэльсе. У него там брат, чье имя никогда не упоминается в его семье. Впрочем, тема эта слишком высока и обширна, чтобы обсудить ее в одном абзаце. Я напишу статью, или давайте привлечем к этому «Une Societe de Genes Общества — «Общество литераторов». И создадим серию биографий, истории жизни различных джентльменов, рассказанных их ближайшими друзьями, с которыми они не имели чести быть знакомыми. После того, как Джордж поведал о своих подвигах и испытаниях, Гарри, естественно, не мог не открыть душу старшему брату и дал ему полный отчет о состоянии своих личных дел. Он вывел на чистую воду всех членов семейства Кассовуд, начав с Милорда. И не за то, что тот обыграл его в карты, ибо Гарри сам игрок готов был платить, проиграв и брать деньги, выиграв, а за то, что он бессердечно отказался помочь Капилану в тяжелую минуту и под лживым предлогом отослал его ни с чем. Мнение мистери Уилли сложилось у Гарри в результате известной истории с лошадью, после чего он без стеснения ставил наглядную оценку поведения этого джентльмена на его носу и под глазами. У графини леди Фанни Гарри отозвался в более сдержанных, но также не слишком полебных выражениях. Об этих дамах ходят самые различные слухи. Графиня старая кошка не упускает из рук карт леди Фанни отчаянная кокетка. Откуда же это ему известно? О, он слышал много кое-чего от одной особо чрезвычайно близко с ними знакомой. Короче говоря, в дни, когда он пользовался доверием леди Марии, она, не чинясь, сообщала кузена немало забавных историй о своей мачехе, о своей сводной сестре, истории далеко не лесных для этих там. Что же касается самой леди Марии, тут наш герой проявил самую горячую стойкую преданность. Возможно, что я поступаю неблагоразумно, «Я не стану этого отрицать, Джош. Возможно, что я дурак. Я сам так думаю. Я знаю, что матушка и Мария никогда не сойдутся со характерами, и дома начнется что-то ужасное. Ну что ж, мы можем жить отдельно. Наша поместья достаточно обширная, чтобы мы могли избежать ссор, и я могу поселиться где угодно. Не обязательно в Ричмонде или Каслвуде. А ты, вступив во владение, уделишь мне какую-нибудь малость». И, во всяком случае, матушка сдаст мне в аренду кусок земли и не потребует высокой платы. А, может быть, из меня получится образцовый фермер или управляющий. Я не могу, да и не желаю разлучаться с Марией. Она проявила столько благородства по отношению ко мне, что я буду последним негодяем, если откажусь от нее. Подумать только, принесла мне все до самой последней безделушки. Милое великодушное создание. Все, все до последней монетки высыпало мне на колени и... «И да хранит ее Бог!» Тут Гарри смахнул рукавом слезу, топнул ногой и добавил, «Нет, братец, я не расстанусь с ней, даже если бы меня за это сделали завтра губернатором Виргинии. И мой дорогой Джордж никогда, я уверен, не посоветует мне поступить так». «Меня прислали сюда, чтобы дать тебе именно такой совет», — отвечал Джордж. «Меня прислали сюда, чтобы я разрушил этот союз, если только смогу и признаться, более неудачного брака я себе даже вообразить не могу». И все же я не стану советовать тебе нарушить данное тобой слово, мой мальчик. Я знал, что ты так скажешь, что сделано, то сделано, Джордж, что посеешь, то и пожнешь, — уныло сказал мистер Карри. К такому решению пришли эти двое достойных молодых людей, обсудив любовные дела мистера Гарри. Однако, потолковав с тетушкой и получив более полное представление о своих родственников из сообщений, сделанных ему этой проницательной старой светской дамой, Джордж, отличавшийся скептическим складом ума, проникся недоверием не только к братьям и сестре леди Марии, но и к ней самой. И теперь помолвка Гарри внушала ему все больше сомнений и тревог. Что привлекло Марию к Гарри? его богатство или его молодость и красота. Насколько близки к истине истории, которые рассказывала про нее тетушка Бернштейн. Конечно, он не может посоветовать Гарри нарушить слово, однако надо постараться и придумать какой-то способ подвергнуть испытанию привязанность Марии к брату. Этим решением Джорджии следует объяснить его не слишком благожелательное на первый взгляд поведение в последующие дни.